Глава 4. День, торжественный день рождения Клары Алсуфьевны, единородной дочери статского советника Берендеева, вону время благодетеля господина Галяткина, день, ознаменовавшийся блистательным, великолепным званым обедом. Таким обедом, какого давно не видали в стенах чиновничьих квартир у Измайловского моста и около. обедом, который походил более на какой-то пир чем на обед, который отзывался чем-то вавилонским в отношении блеска, роскоши и приличия, с шампанским клико, с устрицами и плодами Елисеева и Эмилютиных лавок, со всякими упитанными тельцами и чиновную табелью о рангах. Этот торжественный день, ознаменовавшийся таким торжественным обедом,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 имеющего даже некоторое право на первенство, украшенного сединами и приличными седине-орденами, вставшего с места и поднявшего над головою заздравный бокал с искрометным вином, вином нарочно привозимым из одного отдаленного королевства, чтобы запивать им подобное мгновение, вином более похожим на божественный нектар, чем на вино. Я изобразил бы вам гостей, и счастливых родителей царицы праздника, поднявших тоже свои бокалы вслед за Андреем Филиппычем и устремивших на него полное ожидание очи. Я изобразил бы вам, как этот часто поминаемый Андрей Филиппыч, уронив сначала слезу в бокал, проговорил поздравления и пожелания, провозгласил тост и выпил за здравие. Но сознаюсь, вполне сознаюсь,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 Скромный повествователь, весьма, впрочем, любопытных в своем роде приключений господина Галяткина, как могу я изобразить эту необыкновенную и благопристойную смесь красоты, блеска, приличия, веселости, любезной солидности и солидной любезности, резвости, радости, все эти игры и смехи всех этих чиновных дам, более похожих на феи, чем на дам,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 Чего ж я зевал, когда народу не было? Эток бы взять, да и проникнуть. Нет, уж что проникнуть, когда характер у человека такой. Эка ведь тенденция подлая. Струсил, как курица. Струсить-то наше дело, вот оно что. Нагадить-то всегда наше дело. Об этом вы нас и не спрашиваете. Вот и стою здесь, как чурбан, да и только.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 и лощить паркет сапогами не мастер. Так уж случилось. К тому же и, и иезуиты как-то тут подмешались. Но не до них, впрочем, было господину Голяткину. Все, что ходило, шумело, говорило, смеялось, вдруг как бы по мановению какому затихло и мало-помалу столпилось около господина Голяткина. Господин Голяткин, впрочем, как бы ничего не слыхал, ничего не видал,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 свое полное обладание и стараясь по возможности взглянуть бодрым взглядом на сгруппировавшихся около него гостей Алсуфия Иваныча. Ближе всех стоял к нему какой-то офицер, высокий и красивый малый, пред которым господин Голядкин почувствовал себя настоящей букашкой. Эти два стула поручик назначены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 Сделав такое важное открытие, господин Галядкин вспомнил и о арабских эмирах, у которых, если снять с головы зелёную челму, которую они носят в знак родства своего с пророком Мухаммедом, то останется тоже голая, безволосая голова. Потом, и, вероятно, по особенному столкновению идей относительно турков в голове своей, господин Галядкин дошел до туфлей турецких,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 сказал бы ей, не беспокойтесь, сударыня, это ничего с, а спаситель ваш я. Потом. Тут господин Галяткин повернул глаза в сторону, отыскивая Клару Алсуфьевну, и увидел Герасимыча, старого камердинера Алсуфия Иваныча. Герасимыч с самым заботливым, с самым официально торжественным видом, пробирался прямо к нему.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 Свечка прямо стоит, а вот вас кто-то там спрашивает. Кто, кто же это там меня спрашивает, Герасимыч? А уж, право не знаю, -с, кто именно. с Человек от каких-то. Здесь, дескать, находится Яков Петрович Галяткин. Так вызовите, говорят его, по весьма нужному и спешному делу. Вот как-с. Нет, Герасимыч, вы ошибаетесь. В этом вы, Герасимыч, ошибаетесь.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 Вокруг него сгруппировался тоже кружок. Послышался виск и крик двух старух, которых господин Голядкин едва не опрокинул в ретираде. Смятение было ужасное. Всё спрашивало, все кричало, все рассуждало. Оркестр умолк. Герой наш вертелся в кружке своем и машинально отчасти улыбался, что-то бормотал про себя.